8.4. Завершение кампании. Несколько дней пришлось провести в Блинго. Одного из десятников своей дружины я назначил капитаном городской стражи, оставил ему его десяток в помощь, плюс местные стражники, которые в большинстве выжили. Наместником города и прилегающих земель я решил назначить Булона. Он заслужил. Да как же я Я не умею. Не умеешь. На других людей на это место у меня нет. Будешь учиться. Твоё дело налоги собирать и судить от моего имени споры с участием дворян. Пятую часть от собранных с города налогов будешь получать. Обманут меня купцы эти, а я потом виноватым окажусь. Не обманут. Ты их время от времени вызывай к себе и в присутствии ведьмы спрашивай. Обманывал меня А когда он даст ответ и окажется, что обманывал, наводящими вопросами да правда добирайся. Научишься. Я вот научился, а не умнее тебя был». Булон, всего за полгода совершивший гигантский скачок от бывшего разбойника и раба в дворяне и наместники графа, задумался. Потом предложил. «Так может мне, как Лерану, благородную девку в жены взять? Она пусть деньги считает, за хозяйством следит». На если кто проворуется и надо будет его на голову укротить, это я смогу. Где ж я тебе благородную девку сосватываю? Так у тебя ж графская семья в плену сидит. Ты что, на старуху графиню нацелился? У меня даже брови на лоб полезли. Не, у неё внучка почти созрелая есть. Вот её взял бы. Ну, я не против, но без согласия невесты и её матери свадьбы не будет. Когда мы вернулись в План-Орд, тему бракосочетания графской дочки и бывшего разбойника обсудили. Мать невесты и сама невеста согласились, что такой брак гораздо лучше, чем отправляться жить в своем наделе и выходить потом за простого дворянина. Но экс-графиня настаивала, что у мужа и ее дочери должна быть перспектива получения баронского титула. Я подумал-подумал и решил. Пусть был он за собственные деньги построит замок для защиты Блинго рядом с его городскими стенами, и тогда я дам ему титул барона. Будет зваться барон у ворот, например. Кроме графского дворца в Блинго, мне в наследство достался роскошный особняк наместника короля. Формально мне и городские здания теперь принадлежали и порт. Но это находится в ведении магистрата, а особняк наместника и дворец графа моя личная собственность. Пришлось разбираться с ними. Как известно, недвижимость почти всегда неподвижна и никуда не денется. А вот представить ноги ко всему ценному, что внутри особняка находится, вплоть до снятия паркета и витражей, можно буквально за одну ночь. Поэтому мне пришлось решать вопрос с охраной и слугами, которые работали в этих зданиях. Решение оказалось простым. Они перешли ко мне на службу с сохранением своих мест. Потом, может, Ланела приедет и разберётся, кого уволить, кого оставить. Приняв власть в городе, я с дружиной и свитой отправился заканчивать завоевание земель графства. Следующей моей целью стало баронство Тринер. Его владелец в начале войны убежал от меня со своей свитой, оставив после разгрома его лагеря только тела мёртвых наёмников. Его вассальные дворяне не пострадали, и сам барон жив. Я думал, он сможет и захочет оказать мне серьёзное сопротивление. Когда наш отряд беспрепятственно добрался до замка Тринер, барон выехал из ворот с серым флагом переговоров. Мы представились друг другу, Я готов дать тебе вассальную клятву, если ты объявишь себя графом. И даже повоевать не хочешь? Не хочу. Я задумался. Боронством кто-то должен управлять. Ставить кого-то из своих людей вариант очевидный, но не однозначный. Дани мне верны, вот только управлять чем-то совершенно не умеют. И в титуле барона вчерашние солдаты будут выглядеть смешно. Но тут я получаю совершенно без потери усилий готового бароного вассала. в комплекте с землёй и замком. А главное, для меня разница небольшая, кто будет бароном. Всё равно никакого налога его земли мне платить не будут. Власти на его земле я не имею, но вассалы барона моими вассалами не являются. Барон обязан только присылать мне свою дружину в случае войны, а так у него больше и нет никаких обязанностей перед графом или королём. Разве что споры между баронами я могу судить. Ладно, давай попробуем. Когда я приму титул графа, дашь мне вассальную клятву. Так, легко и просто я завоевал ещё одно баронство. С последним баронством, шелерт, вопрос уже был решён. Его владелец сидел у меня в плену и уже дал согласие стать моим вассалом. Военная кампания была окончена. Через месяц я созвал гостей в графский дворец в Блинго на провозглашение себя новым графом. Собрались все бароны графства и члены их семей: экс-графиня с детьми и внуками, многие дворяне из Планорта и других бароний, члены магистрата города. И посланец от короля приехал с письмом. В письме король требовал, чтобы я вернул ему взад его город Блинго. Но вот этот посланец, который привёз письмо, будет его королевским наместником. А когда я ему город верну, он признает меня графом Экерт и пригласит меня в столицу для принятия вассальной клятвы. Я посмотрел на надменную рожу посланца, посмотрел на Булона, Лаверта и Лерана. Саланелла переглянулся. Мне надо подумать, ответил. Что? покраснел от возмущения посланец. Это приказ короля. Я пока не давал клятвы королю, и для меня это не приказ, а предложение. Мне надо подумать. Ответа дам после провозглашения. В назначенный час я вышел на балкон дворца. Внизу столпились зрители, рядом стояла жена, за спиной свита. На секунду я задумался. Сейчас я произнесу слова, и изменить их будет уже нельзя. Вдохнул и громко объявил. «Я, Бенок, повелитель смерти, барон Планорт, дворянин Денисов, объявляю себя Марк графом Московским. Владениями своими я объявляю земли бывшего графства Экерт». Нужно было видеть лицо королевского посланника в этот момент. Когда он осознал, что я вместо графства, входившего в состав королевства Мелосия, утверждаю новую независимую марку он покраснел лицом до цвета свеклы перед этим мы долго обсуждали с ланелой вопрос независимости и решили что так будет лучше король милоси хромая утка равновесие уже нарушено в следующем году на восточной области королевство обрушится горцы захватят очередной кусок страны Пройдёт год-два, и Алетания воспользуется слабостью соседа, попытается захватить земли на западе. На этом она не остановится. Получив плацдарм по эту сторону гор, она начнёт многолетнюю войну и дойдёт до моего графства. А чтобы она не дошла, нужно лишить её плацдарма. Мне придётся первым захватить западный угол страны. В общем, становиться вассалом слабого короля смысла нет. Никакого С выбором названия для своей марки я долго колебался. Сохранять название Экерт было бы неправильно, я не имел никакого отношения к этому роду. Я стал родоначальником нового, значит и фамилия нужна новая. Был соблазн назвать марку по имени главного города Блинку, но интереснее мне показалось обозначить в наименовании своё происхождение с земли, по примеру маркграфа Русского. Вот я и обозначил а бывший домен графов Эккерт я превратил в баронию. Теперь мой полный титул звучит так. Бенек, повелитель смерти, Марк, граф, московский, барон, планорт, барон, Эккерт, дворянин, Денисов.